Кандидат. И уже он будто бы на заграничных научных конгрессах даже выступал с докладами. А я чем хуже? Хочу тоже быть кандидатом. Работа не пыльная, почет, всякое другое. Стал Кондрат прикидывать, в какую науку податься, чтоб полегче, чтоб без математики. А что думает, давай ударю по обезьянам? Уж больно они забавные, смехота ударил, Накорябл работу о превращении обезьяны в человека, обрисовал роль труда в очеловечении обезьян, доказал, что Фридрих Энгельс и на этот счет не ошибся. Комиссия видит, Фридрих Энгельс не ошибся, это факт, значит основная мысль Кондратовой работы вполне здоровая. С другой стороны, какая разница? Кандидатом больше, кандидатом меньше, жалко что ли? Стал Кондрат кандидатом наук, оформился научным сотрудником, засучил рукава, плюнул на ладошки, приступил к работе, а работа ну никак не идет. Не те у Кондрата данные, не подходящие для подобной деятельности. Ему бы уйти работать по прежней специальности, но ах как не хочется от науки уходить. Уж больно непыльная работа. Почет, то все. Смотрит кандидат. Единственный выход заделаться хорошим парнем. Заделался. Стенгазету написать. Другие волынят, мешкают, кондрат пишет. За это его редколлегии любит. Со школьниками поколякать о пользе наук. Другим бывает недосуг, Кондрату всегда досуг. За это его местком ценят. Комиссию войти по склочному делу? Морока, маята, времени съедает не в проворот. Другие идут с неохоты. Кондрат с дорогой душой. За это на него ученый-секретарь не надышится. За это его и в самом главном обезьяне управлении не раз в приказах отмечали. Приходит надлежащий срок сдавать научную работу. У Кондрата спрашивают. «Как у тебя, Кондрате, с темой?» «А как у Кондрата с темой?» «Никак, конечно». Директор сомневается. «А может, нам Кондрата уволить?» Редколлегия возражает. «Что вы, такого хорошего парня?» Местком говорит. «Будем конфликтовать. Такие хорошие парни на улицах не валяются. Ведь самородок же общественник». А ученому секретарю только конфликтов и не хватает. «Ладно, — говорит, — имеется предложение». Дать Кондрату отсрочку по его теме годика на полтора. Не вижу смысла его особенно торопить. Нет в науке хуже спешки. Шло время, наука росла, а Кондрат отрастил себе бороду, почище, чем у Шмидта. Завел золотые очки. Достиг такой научной внешности, что фоторепортеры его в торопях то и дело принимали за члена корреспондента Академии наук и даже были случаи за академика. Пришло время в девятнадцатый раз отсрочить Кондрату представление его научной работы. Смотрит, а он стал как-то очень уж странно передвигаться по институту. То бывало ходил, как все люди, а сейчас все норовит никому не казать своей спины. Скинет у себя в кабинете пальто в одиночку, чтобы никто не видел, и передвигается куда надо, прижимаясь спиной к стене. Мало ли какие странности у научных сотрудников случаются. Привыкли и к Кондратовым странностям, перестали обращать внимание. Только как-то поднялся внезапно на улице сильный ветер, как лопнет в форточку. Стекло брызнуло, зазвенело. Побелел Кондрат с перепугу, кинулся на наутек. И тут все вдруг замечают, что у Кондрата сзади болтается хвост, темно-рыжий, мохнатый, с кисточкой, торчит из штанов сквозь специальную прорезь. Конечно, моментально вызвали неотложку, осмотрели доктора Кондрата, покачали головами, дескать, что верно, то верно. Было время, труд превратил обезьяну в человек. А тут от безделия, оказывается, человек превращается обратно в обезьяну. Процесс этот зашел у пациента слишком далеко и стал необратимым. Медицинская наука в данном случае бессильна. Теперь уже совсем скоро Кондрат начнет шерстью обрастать. Ах ты, боже мой, скандал какой! Отвезли Кондрата в зоопарк, поместили в персональную клетку. Все-таки бывший кандидат наук. Теперь каждый может его там увидеть. Третья обезьяна справа. Печальная такая. Еще бы! Превратиться в обезьяну за полтора года до пенсии. Временно исполняющий обязанности заяц. Выскочил барсук из берлоги. В зубах путевка. Что делать? Такая путевка, на такой курорт, в такое время года. Бесплатно. А на кого лес оставить? Непростой ведь лес. Районного значения лес. Как раз мимо заяц пробегал. Барсук его... Цоп за холку, стой-косой, останешься за меня временно исполнять обязанности заведующего лесом районного значения. Так заяц как стоял, так на все свои четыре коленки и рухнул.